Глава 20. Отдыхайте, комиссар. В последний раз Оллербат отдыхал больше трёх земных лет назад. Поэтому он удивился. В пределах той эмоциональной сферы, которая была ему доступна, когда получил от главного администратора Стапсова уведомление, что ему предоставлен отпуск с неограниченным ресурсом. В принципе, Комб в официально оформленном отпуске не нуждался. Так как всегда мог отдохнуть пару-тройку дней в перерывах между делами. Однако и отказываться от предложения было как-то неловко, хотя стоило задуматься о причинах такого невероятного послабления. Через коммуникатора информационные сети Olberd вызвал администратора, поскольку личные контакты между сотрудниками Stabsa не приветствовались, и вежливо спросил, кто проявил инициативу. "Фондатор", был ответ. "Но я ещё не выполнил задание полностью". Лицо администратора в мысленном сервере связи не дрогнуло. Но он жил на земле, занимал высокий пост в одной из специализированных информационных служб ВНАСА, но вряд ли показывался абонентам в своём истинном обличии. Обратитесь к фундатору. Благодарю, сказал Оллербат за совет. Слава экселенсу. С минуту он расхаживал по галерее, окайсающей его личные владения, размышляя о необычной щедрости фундатора. Как и глава Стапса, предпочитавший жить в естественных условиях во времена расцвета морсианской цивилизации, Оллербот тоже жил в прошлом, на одном из островов Атлантического архипелага, до войны Атлантиды и Гибербареи. Единицы измерения времени в той эпохе отличались от минут, секунд и часов, которыми измеряли время люди, потому что Земля вращалась вокруг оси с другой скоростью, чуть быстрее, и размеры у неё были чуть поменьше. Однако психологические переживаемые периоды хронодвижения были по сути равными. Минута размышлений Оллербата длилась для него столько же времени, сколько и минута для человека 21 века. Полюбовавшись разгулявшимися под ветром океаном в час заката, Оллербат вернулся в свой технологически совершенный рабочий модуль, кабинет, как называли такие модули люди, и вызвал фундатора. Тхабс-связь сработала не сразу, словно поисковый сервер с трудом нашел руководителя Стабса в регулиуме. Затем перед глазами Атланта сформировалась призрачная мысленная фигура фундатора. «Слушаю вас, Муаддин», — раздался шипящий, бесстрастный мысли голос. «Экселленс, я не закончил работу», — сказал Оллербат. «Отдохните, Муаддин, вы устали». Вашу работу закончит другой комиссар. У меня появились определённые сомнения относительно целесообразности и ликвидации милиции по Новых. Вот почему вам и предлагается отпуск, отдохните и возвращайтесь. Вам будет чем заняться. Хорошо, эксцеленс. Однако хотел бы поделиться кое-какими интересными потом, уважаемый мой один. перебил комбу имних «Вернётесь из отпуска и поговорим». Оллербат хотел возразить, что у него есть сведения о запуске в регулиум программы ИЗАР, но вдруг ощутил волну холодно-высокомерного неприятия, исходившую от призрака фундатора, и передумал. «Разумеется, эксцелленс!» Связь с линией истончилась, растаяла. Оллербат неподвижно застыл в кресле, закрыв все три глаза. Подумал, что он напрасно загнал комбу стапана в почти угасшую хрономагилу и заблокировал выход. Стапан наверняка имел какую-то информацию, проливающую свет на происходящее в регулеме.